По бурой поверхности змеились неглубокие трещины. То пересекались под разными углами, то снова расходились, создавая бесконечный, неповторяющийся узор. Это смахивало на дно подсохшей лужи, только лужа тянулась от горизонта до горизонта. По ногам дул тугой горячий ветер. Он тоже что-то напоминал, наверное, обычный домашний сквозняк. Солнца Олег не увидел, небо было белесым и непрозрачным, как марля. Оно все казалось сплошным, разбавленным солнцем. По виску, раздражая кожу, сбежала первая капля пота. Шорохов чувствовал, как сквозь тонкие подошвы печет раскаленная земля. Ни травинки, ни веточки, ни листочка, хоть бы увядшего. Ничего, только растрескавшаяся глина. Ассоциации с лужей становились все более устойчивее. «Обмелевшее море? Какое к черту море?» Он переместился во времени, но не в пространстве. Это Москва. Или бывшее, или будущее. Где-то неподалеку от Петровско-Разумовской. За метро налево, через два перекрестка направо и по длинной извилистой дороге до самого конца. До самого, отрешенно произнес Олег. Он посмотрел на синхронизатор, и сердце, сбившись с ритма, застучало как-то спонтанно, словно исполняло партию, из джазовой композиции. На табло мерцала строка 2359 00 31 12 2070. — Вот и Новый год, — проронил Шорохов. Если прибор не врал, он находился не так уж и далеко, даже за пределы зоны ответственности не вышел, хотя на кнопки жал абсолютно бессистемно. впрочем Через минуту 2070-й год закончится, и он окажется уже на чужой территории. У Олега появилось предчувствие, что вот сейчас, с наступлением 2071-го, произойдет нечто особенное. «Кретин!» — сказал он вслух. «А это что, не особенное?» «Пустыня на месте Москвы. Жара в декабре. Светлое небо в 12 часов ночи. Само перемещение тоже выглядело неестественно. Зона ответственности длилась ровно столетия, и вероятность случайного попадания в завершающую минуту была ничтожной. Еще не успев толком додумать эту мысль, Олег заменил последний ноль на пятерку и снова стартовал. В чужую зону. Ну и хрен с ней, с чужой. А вось не казнят. Всего-то и нарушил границу, что на пять лет. Только посмотреть. Только Шорохов растерянно кашлянул. Перемещение закончилось, и он, по идее, уже находился в 2075-м. Та же пустыня. Возможно, рисунок трещин изменился, а возможно и нет. Олег посмотрел под ноги и на мертвой выжженной почве увидел отпечатки своих ботинок. На табло стояла та же самая дата – 31 декабря 2070 -го года. Без минуты полночь. Пять лет, которые он прибавил, попросту сбросились. По лбу скатилось еще несколько капель, крупных, похожих на ручейки. И Олег вдруг забыл и о железке, и тем более о каких-то зонах. Он был в Москве или на месте Москвы. В недалеком, весьма недалеком будущем, синхронизатор отказался отправлять его вперед. Но Шорохов лишь теперь сообразил, что это не так важно. Сейчас, в 70-м, здесь уже пустыня. чтобы не стряслось с городом, отсюда это видится частью прошлого. И этого не изменить. 2070-й. Боже, как близко. Не исключено, еще при его жизни. Сколько ему исполнится? 92. Сомнительно. Однако шанс дожить все-таки есть. Да, у него есть шанс застать момент, когда Москва превратится в прах. И шанс превратиться в прах вместе с ней. Олег снова огляделся. Вокруг на многие километры тянулась пустыня. Ровная, как взлетная полоса. И никаких руин или обломков. Никаких следов, кроме его собственных. Четыре овальные вмятины от подошв. Две от левой и две от правой. Все. Шорохов попробовал переместиться еще раз, опять вперед. Дрожащий палец с трудом попадал в кнопки. Получился октябрь 2112. После старта синхронизатор вернул на табло ту же строку. 23 59 00 31 12 2070. Под ногами оказались те же четыре следа. наручные часы продолжали отсчитывать секунды, но это были секунды другого года. В начале операции с Криковой Олег перевел свой ситазен, и циферблат прилежно показывал время августа 2003-го. А здесь? Здесь как будто и не было никакого времени. Ветер, единственная примета и ориентир, дул с постоянством вентилятора. Нес через пустыню тяжелый пресный воздух которым едва можно было дышать. Шорохов замер и прислушался. Ровный, без порывов ветер. Он не звучал и не кончался. Олегу подумалось, что и начала у ветра тоже нет. Как нет его у этого времени. Не то идущего за самим собой по кругу, не то стоящего на месте. Не соображая, что и зачем он делает, Шорохов задал новую точку финиша, на 15 минут раньше. Он бы не удивился, если бы прибор не пустил его и назад. Как раз этого он и ждал, и уже догадывался, что останется здесь навсегда, хотя всегда в таком климате продолжалось бы для него недолго. Всего 15 минут, просто ради эксперимента, убедиться, что синхронизатор не работает, и успеть пройти 2-3 километра, пока жара его не прикончит. Олег приготовился к худшему и, зажмурившись, вдавил старт. Холодно. Сквозь веки по-прежнему проникал свет, но уже не яркий, не жгущий, розовый, зеленоватый, голубой, мягкие ползущие тона. Рядом прозвучал короткий музыкальный отрывок и сразу за ним, точно он прорвал некую мембрану, на Олега рухнул поток шума. После мертвой тишины это было похоже на удар. Уши захлебывались в каких-то визгах, скрипах и журчаниях. И еще они мерзли. Ушам тоже было холодно. Шорохов открыл глаза и чуть не вскрикнул от счастья. Он находился на улице, посреди дороги, мешая транспорту и смущая народ своей летней рубашечкой. То, что играло за спиной, было не музыкой, а всего лишь автомобильным сигналами. Плавающие пятна оказались иллюминацией, вдоль проезжей части тянулись эффектные гирлянды, а две башни напротив сияли от подсветки, как витрины кондитерской. Олег заскочил на тротуар, попутно отметив, что асфальт слегка пружинит и снега на нем практически нет. С темного неба густо сыпались огромные мохнатые снежинки и, не долетая до земли, таяли. У перекрестка стояла большая елка, усыпанная искрящимися огоньками. Через 16 минут Новый год. Прохожие четко делились на тех, кто несся домой, и тех, кто уже слегка отметил и специально вышел на площадь, погорланить, повзрывать петарды и отметить еще сильней Погода по зимним меркам была теплой, но не для августа, откуда удрал Олег. в Своих брюках и ботинках на тонкой подошве. Он сразу окоченел. Уходить, однако, не хотелось. Это было самое далекое будущее, которое он мог посетить легально. Граница зоны ответственности. Без 20 минут полночь. Когда еще доведется? Ради этого можно и померзнуть. 2070-й здорово отличался от того, что представлял себе Шорохов. Поскольку почти не отличался от настоящего. Машины были другими, но по-прежнему о четырех колесах. Дома выглядели иначе, но это были те же вытянутые вверх коробки, и они не парили в воздухе, а стояли на земле. Люди носили шубы, пальто и куртки. Ничего принципиально нового модельеры не предложили. В определенном смысле Олег был даже разочарован. Футурологи обманывали и себя, и обывателей. Влияние прогресса на внешний вид города, Они явно переоценивали. То, что спустя 67 лет на месте пустыря возник жилой район, Шорохова не удивляло. Было бы странно, если бы целый гектар на территории Москвы так и остался невостребованным. Из всех новшеств Олега почему-то привлекло отсутствие светофоров. Тем не менее, перекресток регулировался, обтекаемые и сплющенные машины дружно тормозили и также дружно уезжали. Логичнее было бы поставить новую магистраль сразу со всеми развязками, однако эстакада, даже самая компактная, здесь бы не поместилась. Шорохов сделал вывод, что транспортную проблему не снимут еще долго. Вероятно, до тех пор, пока автомобили не начнут летать. Олег все не мог забыть того, что он видел впереди, в нескольких минутах отсюда, и он опасался, что пустыня никуда не денется, она придет наступит на город вместо Нового года, раздавит все это пространство с первым же ударом курантов. У невидимой, но определенно существующей стоп-линии снова зазвучала затейливая мелодия. Вот по части автодизайна и аранжировок для Клаксонов потомки продвинулись неплохо, снисходительно заметил Олег. У противоположного тротуара стоял приземистый автомобиль спортивного класса. Так его оценил Шорохов, хотя подобных машин на улице было большинство. Прихотливо очерченный капот отбрасывал яркие изогнутые блики, а миндалевидные фары, тускло светившие желто-зеленым, смахивали на глаза восточной красавицы. Сравнить автомобиль было не с чем, разве что с каким-нибудь концепт-каром. «Наши концепты этой тачки в дедушке годятся», – подумал Олег. машина просигналила еще раз Потом дверь распахнулась, и из салона кому-то замахали рукой. Нет, ничего не меняется. Люди спешат к праздничному столу, люди опаздывают на свидание, нервничают, орут. Человек действительно заорал, но за многоголосшим шелестом моторов нельзя было разобрать ни слова. Олег пригляделся к пассажиру. Странный тип. Одетый совсем не по сезону. Какой-то сумасшедший. В светлом костюме, как и автомобиль, условно-спортивном, в белой обуви и в бейсболке, тоже белой. Мужчина завопил еще громче и, выскочив, помчался через дорогу, прямо на Олега. «Вперед!» – кричал он, лавируя между тормозящими машинами. «Вперед! Быстрее! До упора! Быстрее! Шорох!» Олег тряхнул головой, скидывая с макушки снежную шапку. Бегущий человек ему был знаком. «До упора!» – срывая связки, завопил Иванов и вытащил из кармана плоскую коробочку. «Уходи, Шорох! Уходи отсюда!» Олег сдернул с пояса синхронизатор и вызвал на табло предыдущую строку. 2075 год. Увидев у него в руках прибор, Иванов тут же исчез. Шорохов ничего не понял, лишь отметил, что 15 минут, на которые он возвращался из того гибельного места, почти уже истекли. В мозгу мелькнула смутная догадка, но времени на ее осмысление не оставалось. Сейчас что-то случится. Олег это почувствовал. Палец сам опустился на кнопку и сам все решил. Иван Иванович продолжал бежать. Пыль, медленно развеиваясь, стелилась за ним широким шлейфом. Каждое его прикосновение оставляло на земле след, но Олег видел, что эти следы начинаются с пустого места. Иванов взбавил скорость и пошел шагом. Бегать на такой жаре было тяжело. Позади тянулась цепочка из десяти отпечатков. Больше на обожженной глине ничего не было. Шорохов посмотрел на свои плечи. Снег стремительно таял, растекаясь по рубашке темными пятнами, которые тут же и высыхали. Над рубашкой курились прозрачные язычки пара. Одежда Ивана Ивановича уже не казалась ему такой странной. Бежевый светоотражающий костюм и кепка с длинным козырьком, прикрывавшим лицо, были здесь кстати. Значит, Иванов попал сюда не случайно. Это будущее, Олег. 2070-й. Одна минута до Нового года. Дальше перемещался? Наверное, уже попробовал. Шорохов машинально достал сигареты, но, попридержав пачку в руках, сунул ее обратно. Иван Иванович расстегнул молнию и вытащил из-за пазухи армейскую фляжку. «Хочешь — Хочешь? Олег настроился на коньяк, но там была простая вода. — Ты рано тут появился, — сказал Иванов, завинчивая крышку. — Ты слишком мало успел узнать. Даже меньше, чем какой-нибудь пастор или дактиль. — А ты сам-то кто? Я не пойму, ты в службе или нет? — В службе, но не в твоей. «Ты из другой зоны?» «Можно и так сказать. Да, считай, что я из соседнего филиала. Командированный, как бы». Последняя оговорка Олегу не понравилась. Лучше бы Иван Иванович обошелся без этого «как бы». «Зачем ты в меня стрелял?» спросил Шорохов. «Тогда на Щелковской. Я же не собирался тебе ничего делать. Ничего плохого». «Да ты бы и не смог». Но ты начал меня спрашивать, и это было немножко несвоевременно. Ты сюда напрасно явился. А где я? Трудно объяснить. Нарисовать еще как-то можно. Иванов задумчиво провел носком по земле, потом посмотрел на небо и опять полез за фляжкой. А словами? Словами тяжело. Барьер, крякнул он, глотая теплую воду. Это барьер. И мы сейчас в нем. А что за ним? Что дальше? Иван Иванович глянул по сторонам, будто искал тень или кресло, и вздохнул. «За барьером находится будущее», — сказал он. «Время-то бесконечно». «А до барьера?» «Прошлое?» — проронил Шорохов. «Это ясно. Но если минуту назад был декабрь 2070-го, а еще через минуту наступит...» Январь 2071-го, правильно. А между ними пустыня, жара. Тоже правильно, только это не пустыня. Так мы воспринимаем барьер. И как же через него перескакивают? Кто перескакивает? нетерпеливо спросил Иванов. Никто никуда не перескакивает. А ты хочешь знать, что случилось в последнюю минуту и что было бы с тобой, останься ты там? Ну, тебя бы не стало. Ничего интересного там не произошло. Просто все прервалось. Погибло? Прекратило существование. За барьером, с той стороны, все продолжается, но уже независимо от твоего настоящего. Вершина вашего... Хм, столба с будущим почти не стыкуется. Нашего, буркнул Олег а ваш а школа спохватился он что ты делал в моей группе ничего в школе я не учился как опешил шорохом я же тебя отлично отлично надо поставить нашим мнемотехникам усмехнулся иванов ты должен был меня знать ты меня знаешь это все что требовалось от подсадки подсадка мневое воспоминание вшитое, кстати, в такое же мнимое. — Я не понял, — признался Олег, — ты про школу. Учебная база находится в другом месте, и ты никогда на ней не бывал. И автобусы... Олегу показалось, что часть снега сыпалась ему за шиворот. Он даже потрогал шею, настолько это ощущение было натуральным. Нет, рубашка давно высохла автобусы повторил он с ужасом от щелковской мы же ехали и старшина хапин и солдатики гэбэшные и лекции иван иванович лишь молча кивал все шесть месяцев сплошная липа тихо спросил шорохов но я же встречал некоторых уже после школы тебе вшили вполне правдивую историю о том «Как ты мог бы учиться, если бы учился на самом деле?» «Сокурсники, инструкторы, обслуга — все взятое из жизни. Ни одного вымышленного персонажа». «А рыжая?» «Какая еще рыжая?» «Это Ирина». Иванов подвигал бровями и вновь достал фляжку. «А, Ирина Проценко!» Обрадовался неизвестно чему. «Фамилию я не знаю». Но она меня не помнит, и школу тоже. При этом у нее почти ничего не закрыто. Ей закрывать нечего. Проценка — человек со стороны. Ее использовали, чтобы связать твои мнимые воспоминания с действительностью. Помнишь Рыжую на занятиях? Встречал ее в жизни. И никто тебе не докажет, что базы нет. Ты же сам видел Рыжую. Да ты сейчас сомневаешься, верно? Это потому, что ты рано пришел. Рано начал меня доставать своими поисками, своими вопросами. Процесс тяжелый, и не надо его форсировать, Олег. Времени у нас навалом. У нас? Ну а зачем же меня к тебе подсадили? Мы вместе, Опер Шорох. Ты и я. Если хочешь знать, кто я такой. Ну, допустим, консультант. Хотя, думаю ты и без моих советов справишься. Если спросишь, кто ты сам, тут я, наверное, не отвечу. Даже безнаверно. Рановато тебе. Не спеши. У тебя все получится. Мне многие это говорят. Я не правы. Или ты про крикову Ты, между прочим, зря оттуда удрал. Федяченко подстраховался. Он не дурак. Но на его страховку найдется и другая. Так что возвращайся. Дело-то не частное, а служебное. Санкционировано на самых верхах. Служба окажет любезность вице-спикеру, вице-спикер окажет любезность службе. Заканчивай операцию, не ломай логику. А потом? Потом я тебя разыщу. Придет время и разыщу. Шорохов снова без толку повертел сигареты и переступил с ноги на ногу. Пятки уже сварились, теперь когда пот иссяк, они начинали поджариваться. «Значит, ты сидишь только в моей памяти?» — спросил Олег. «Ты волновался, что меня никто не помнит? Не переживай, так и должно быть». «А про школу? Неужели это важно?» «У меня есть подозрение, что заочно обучался не я один. Это обычная практика». «Нет, что ты!» Это вариант дорогой, эксклюзивный. Гораздо проще переместить курсанта в настоящую школу. Но не всегда это удается. Темнишь, сказал Олег. Хорошо, не буду. Твою напарницу тоже по ускоренной программе подготовили. Прелесть? Она помнит, что провела этот год у себя дома. А где, интересно, был я? У меня и дома-то вроде нету. Задавая вопрос, всегда рискуешь услышать ответ, поэтому меньше спрашивай. Я ведь как лучше хочу. Не загоняй себя в угол, на шороха многие надеются, очень многие. Надежда – вещь бесполезная. Все уже случилось, либо не случилось. Все в магистрали. Согласен, но с одной поправкой. Сама магистраль. Олег, дружище, Иван Иванович широко развел руками, сама магистраль меняется, по чуть-чуть, незаметно, и возникает другой естественный ход событий, не менее естественный, чем тот, что был прежде. И внутри новой редакции ничего не переделать, потому что все причины и следствия в ней жестко связаны. Но ведут они уже не туда изменить будущее действительно нельзя, но можно создать иное будущее которое вытекает из иного настоящего магистраль будущее в чем разница разница наверное в терминах понятие будущее существует лишь в единственном числе оно может быть такое или не такое или пятое или десятое, но будущее Всегда одно — то, которое в итоге оказалось реализованным. А кроме этой уникальной магистрали существуют и теневые, не сложившиеся варианты развития. Что значит «существуют»? не сложившиеся варианты будущего существуют, если только в чьем-то воображении? — В вероятности, — ответил Иванов. — Все, я ухожу. Меня сейчас тепловой удар хватит. «Потерпишь», — заявил Шорохов. «И каким же образом они существуют, эти варианты?» «Опять торопишься, а не надо бы», — он потряс раскрытым прибором. «Что здесь хорошо, так это пылище. Встань на свои следы и вернись в точку старта». Едва договорив, Иван Иванович исчез. Возможно, и впрямь перегрелся. Возможно, опасался новых вопросов. Олег в который раз вытащил сигареты и все-таки закурил. Дым, как и местный воздух, был безвкусным.